Как следовало ожидать, бой продолжался недолго. Минут через двадцать двое сомнитов и один фракиец были убиты, двое других несчастных лежали израненные и молили Суллу о пощаде, которую он и даровал им. Последний же сомнит, оставшийся один против четырех фракийцев, продолжал отчаянно защищаться, но скоро и он, покрытый ранами, упал, заливая кровью мозаичный пол. Арторид же, который был дружен с ним, со слезами на глазах пронзил его своим мечом, чтобы избавить от мучительной агонии. Триклини огласился бурными рукоплесканиями. Но Сулла прервал их, закричав Спартаку своим хриплым от пьянства голосом. «Эй, Спартак! Покажи-ка нам свою силу! Возьми меч и щит упавших и сразись один против четверых!» Приказание Суллы вызвало новый оглушительный взрыв рукоплесканий, Тогда, как на несчастного радиария, она подействовала, как удар палицей по голове. Думая, не ослышался ли он, не сошел ли с ума, он стоял, как оглушенный, бледный, неподвижный, и глядел на сулупу, полуоткрыв рот, из которого не выходило ни звука. По телу его пробегала лихорадочная дрожь, и на коже выступал холодный пот. Арторид же, заметив его страшное потрясение, шепнул ему «Мужайся». Это слово привело Рудиария в себя. Он огляделся вокруг и, сделав над собою страшное усилие, сказал сулле «Но позволь напомнить тебе, славный и счастливый диктатор, ведь я уже не гладиатор. Я Рудиарий, стало быть, свободный человек и занимаю только должность ланиста в твоей школе гладиаторов». «Ха-ха-ха!» разразился Сулли пьяным сардоническим хохтом.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 Раза два или три он готов был схватить меч одного из убитых и с яростью тигра броситься на Сулу, чтобы изрубить его в куски, прежде чем присутствующие успеют вскочить с мест. На всякий раз он каким-то чудом сдерживался. Наконец, измученный этой нестерпимой душевной борьбой, он встряхнул с себя свое оцепенение и со вздохом, более похожим на рычание дикого зверя,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 остановил безумно смелое слово которое готово было сорваться с устру диаре и отвлек внимание всех присутствующих в ту сторону откуда он раздался в глубине триклиния позади обеденных лож и за спинойю сулы находилась дверь скрытая зеленой драпировкой как и другие двери которые вели из триклиния в различные покои дома на пороге этой двери неподвижно стояла валерия бледная как полотно Спартак находился у нее, когда прибежал раб звать его к Сулле. Этот зов в такую пору удивил и встревожил Рудиария, на еще более испугал Валерию, подумавшую, что Спартаку грозит большая опасность, чем какая действительно предстояла. Поэтому, повинуясь единственно своему чувству к фракийцу и не заботясь ни о правилах приличия, ни об осторожности, она тотчас призвала своих рабынь, велела одеть себя в белоснежную обеденную тунику, усеянную розами, и направилась по длинному коридору, который ввел из-за ее комнаты в триклини где происходила оргия. Идя туда, Валерия намеревалась явиться веселой, расположенной забавляться, но на бледном и расстроенном лице ее слишком ясно читались волновавшие ее заботы и страхи. К тому же в дверях за драпировкой Ей пришлось с ужасом и негодованием присутствовать при варварской бойне гладиаторов и при всей последующей сцене между Спартаком и Суллой. При каждом слове, при каждом жесте обоих она трепетала, замирала и чувствовала, что силы покидают ее, но медлила входить, все надея, что какой-нибудь неожиданный оборот приведет к мирной развязке. когда же она увидела, что Сула принуждает Спартака драться с Арториджи, дружба его к которому была ей хорошо известна, когда заметила, какой яростью засверкали глаза Рудиария и с каким отчаянием он принял вызов, но в особенности, когда она услышала его безумные слова, обращенные к сулле и которые должны были неизбежно заключиться угрозой или проклятием, тогда она поняла, что без ее немедленного вмешательства Спартак погибнет Неминуемо. С громким криком, вырвавшимся из глубины ее души, она раздвинула драпировку и появилась на пороге, привлекшая к себе внимание всех гостей Суллы. «Валерия!» — скричал он, уставившись на нее тупым взглядом и тщетно пытаясь приподняться с ложек, к которому приковали его винные поры и избыток яств. «Валерия! Ты? Здесь? В такой час?» Все поднялись с мест или делали попытки подняться, так как уже не все были в состоянии держаться на ногах, и более или менее почтительно поклонились Матроне. Вольноотпущеница Джавентина сначала покраснела, как пурпур, потом побледнела. Не вставая с места, она вся съежилась и, незаметно соскользнув сложа скрылась под скатертью стола. «Привет всем вам!» проговорила Валерия спустя минуту, в продолжении которой она успела окинуть быстрым взглядом огромную залу и вполне овладеть собою. «Да хранят боги, непобедимого Сулу и его друзей». Тем временем она успела обменяться взглядом со Спартаком, который, бросив все, не сводил с нее глаз. Появление ее казалось ему в эту минуту чем-то сверхъестественным, как если бы она сошлась с небес». От Валерии не укрылось положение, которое занимало возле ее мужа Джавентина, ее внезапное исчезновение. Но Матрона скрыла свое негодование и приблизилась к ложу Суллы. Тому удалось, наконец, подняться на ноги, но он шибко покачивался, ясно было, что ему недолго удастся продержаться в этом положении. Казалось, он все еще не мог надевиться появлению своей жены в такой час и в таком месте, и время от времени подозрительно посматривал на нее своими сонными, полузакрытыми глазами. Валерия заметила эти взгляды и сказала ему, улыбаясь, «Ты столько раз приглашал меня прийти в треклинии, что сегодня, не будучи в состоянии заснуть и слыша долетающие до меня клики перующих я решила надеть пиршественное платье и прийти распить с вами чашу дружбы».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 и подражать пьяными губами, конвульсиям, агонии и отчаяния, искажающим уста умирающих?» Все молчали, опустив головы, и сам Сулла, сначала что-то бормотавший, испускал теперь только односложные звуки и кончил тем, что так замолчал, как бы сознавая свою вину. Одни гладиаторы, а в особенности Спартак Сарториджа, глядели на Матрону глазами, полными любви, и благодарности. «Эй!» — вскричала она, помолчав и обращаясь к рабам. «Уберите немедленно и похороните эти трупы, а пол вымойте и окропите благовонными маслами. Муринскую чашу сулы наполните фалернским и обнесите гостей чашей дружбы».